когда мы еле выдержали натиск врага. Цепь случайностей здесь сыграла нам на руку. Со стороны скотного двора донеслось мучание нескольких буйволов, которое захлестнуло меня радостью. По крайней мере, несколько буйволов еще живы. Даже хотел сходить, чтобы лично пересчитать оставшуюся живность. «Макса, почему ты встал? Так рано. Тебе плохо?» — спросила Нелл, неслышно появившаяся в дверном проеме. «Все хорошо. Садись со мной, Нелл».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 Бери лучших лучников и перестреляйте мужчин, не приближаясь к ним. Берегите наших лучников. А теперь бегом выполнять приказ», — рявкнул на офицеров, заставляя сорваться с места. Когда оба умчались выполнять приказ, послал за Хадом и Зиком. Рак, на которого накануне было возложено произвести разведку и выяснить, где находится племя, вернулся еще вчера вечером, но не стал тревожить мой сон. Сейчас он в стороне дожидался, пока я распекал нерадивых офицеров. «Акса!»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 Но туда провалился один из буйволов и застрел. Туша мертвого животного раздулась, и его не удалось вытащить. Надо было расчленять тушу. А это значило, что и из -за этого колодца воду придется вычерпать до самого дна. Недалеко от леса, на самодельной пилораме, как ее называл Тиландер, сушились доски. Огромных трудов стоило распилить такое количество бревен самодельной пилой. От досок остались жалкие крохи.